Глава третья. В тот день девчонки пришли ко мне, позабыв о своей неприязни к Василиси. Уж больно но новости оказались горяченькими во всех смыслах слова. Шейла ставь чайник самыми вкусными травами. Скомандовала Дарика, едва переступив порог: "Мы к тебе. Сума помрачительными пирожными. Мама из дома прислала. Наша стрепуха их делает так" что даже в столичной кондитерской обзавидуется. Она водрузила на стол коробку и гордо приподняла крышку. Внутри на салфетке лежали аппетитные пироженки, соблазняя головокружительным ароматом. Я не утерпела, цапнула одну и впилась зубами в румяный бочок слоеной загогульки. На язык пролилась шоколадная начинка, заполнив рот ярким, неповторимым вкусом хрустящее и мягкое тесто, восхитительный шоколад, просто вкусовой экстаз. «Э, полегче — полегче! — заволновалась Бажена. — Нам оставь обжора. Мы, между прочим, еще и новости принесли, от которых ты закачаешься. Да, подружки меня хорошо знали. Если что и любил я больше сладостей, так это интересные новости. Или сплетни, по-простому говоря. Пришлось немного замедлиться в поедании пирожных, чтобы услышать таки то, ради чего и заглянули ко мне девчонки. Я заварила чай, разлила по чашкам, выложила на блюдце подружек каждому по пирожному, после чего выжидательно подняла брови, демонстрируя нетерпение. Дарика с боженой не подвели. Новости оказались действительно ошеломляющими. Я, тот, что из тусовки, гордея, но красавчик замороженный, пепельный блондин со светло-голубыми глазами, принялась рассказывать Дарика. Подарил нашему Майку, подхватила Бажена, попадаться, тому, что с нами на одном курсе учится, дай ему самому, подарил цветы и конфеты, цветы зимой из теплицы хлос, а конфеты от самой шоколадницы Тотти представляешь? Я не представляла. Но он же мужчина. Кто Майк или Ян? Да оба кажется. Новость меня серьезно дезориентировала. Разве так бывает? Выходит, бывает. Странно все это, но факт. Подобные сюрпризы даже признанные красавицы вроде Аулины получают крайне редко. Дорого и непрактично. А тут парень парню такие подарки делает. Бывает, бывает, вмешалась Василиса. За разговором мы не заметили, как она вернулась в комнату соседка бесцеремонно отняла у одной подруги почти полную чашку чая а у другой нетронутое пирожное у нас на земле такое нередко встречается насмешливо сообщила она с набитым ртом с удовольствием наблюдая за эффектом произведенным ее словами мы дружно охнули как вот прям вот так дарика никак не могла поверить услышанному и часто да нет успокоила нас василиса Говорю ж, нередко, но и не часто, просто бывает. И все по-разному к этому относятся. У нас свобода слова, мнения, ну и всего того, что там полагается. Соседка выудила из коробки новые пирожное и снова целиком отправила в рот. Прикрывая глаза от наслаждения, она время от времени прихлёбывала из чашки и широко улыбалась. — Выходит, Майк тоже? Того — Того, — сделала вывод Бажены. — Чего? Тут же вскинулась Василиса, услышав упоминание своего возлюбленного в неверном контексте. «Я тебе сейчас дам того!» «Это не он таскает цветочки и ухаживает за мужиком». Мы дружно отшатнулись от залетевшего над нашими головами мощного кулака. «Ой, да извини!» Тут же залепетала Бажина, осознав промах. «Я не хотела, не подумала просто. Конечно, мать нормальный парень и здесь совсем ни при чем». «Во-во!» строго подвела итог соседка, потянувшись за следующим пирожным. «Тогда Ян», – осторожно предположила Дарика, на всякий случай вместе со столом отодвигаясь от Василисы, но и от стола соответственно. «Выходит, Ян», – согласилась соседка, запуская петерню в растрепанные и без того торчащие в разные стороны волосы. Раньше как-то за ним никто подобного не замечал. Но кто же их знает? Девками он тоже никогда особенно не интересовался. Ходил, изображая из себя голема. Вроде двигается, но живым не назовешь. А оно вон как все оказалось. Мы дружно закивали, соглашаясь с Василисой. А Дарика даже поближе подвинула к ней коробку с пирожными и долила чаю. Нас здорово впечатлили умозаключения соседки, которую, признаться, считали недалекой особой. Кроме того, чаевничать расхотелось. В каждой гуляло желание срочно поделиться полученной информацией с сокурсницами. А на завтра произошли еще более нелепые события. Выяснилось, что Майк пользуется популярностью уже у нескольких парней и даже у одного преподавателя. И это не считая сонма поклонниц женского пола. Несколько дней обитателей замка трясло, словно в горячке. Одни боялись за свое душевное равновесие и целомудренность, другие изнывали от любовной тоски по предмету всеобщего обожания. Все разрешилось для магической академии довольно банально. Мощный дар попаданца, которым был наделен Майк при переходе из одного мира в другой, оказался романтического характера. Студенты разделились на два лагеря. Горстка верных поклонниц настаивала на истинности собственных чувств к парню и категорически отметала всяческое воздействие на собственную персону. В этих рядах пребывала Василиса, готовая каждого порвать за малейший косой взгляд в сторону ее любимчика, не говоря уж про нелестные отзывы. Многочисленный лагерь, состоявший в основном из мужского населения замка и частично женского, кинулся покупать амулеты против магического влияния. А те невезунчики, кто не мог себе позволить дорогостоящий артефакт, стали обходить майка по широкой дуге, старательно избегая зрительного контакта с ним. Не подносилась и я, да ужаса злая на себя. И как только повелась на колдовство, ведь и умом понимала, что он мне совсем не подходит, к тому же попаданец, а тут вдруг запала, словно кошка повеснять. Фу. Единственное, что в этой ситуации радовало, это своевременное осознание причины, произошедшего со мной безумия. Хорошо, хоть не зашла дальше слюнепускания. Как себя чувствовал в этой ситуации сам Майк, оставалось лишь догадываться. Парень, стоило правде облететь весь замок, разительно изменился. Приятную обаятельную улыбку сменил угрюмый вид. Вместо гордой посадки головы и развернутых плеч, сутулившаяся спина и склоненное лицо, скрывающееся за занавесью черных волос. Пропал открытый взгляд и теперь мелькал лишь пронзительный острый, да и то спустя мгновение упирался в пол. И без того малообщительный Майк вовсе замкнулся в себе. При встрече в коридоре академии мое глупое сердце сжималось от боли. Я ругала себя за бестолковость, уговаривала обратить внимание на местных студентов, умолял потерпеть, ведь должен когда-нибудь кончиться эффект от воздействия дара, каким бы мощным он ни был. В конце концов, не привораживав же попаданец народ намеренно, Значит, рано или поздно мои страдания завершатся, а пока просто следовало воздержаться от мысли о нем и тем более от сочувствия. Нет, Майк не выглядел жалко. Его скорее можно было сравнить с раненым волком, которому рискованно приближаться. От него исходили волны отторжения всех и вся. Словно он возвел между собой и окружающими незримые границы. И если я раньше с недоверием относилась к парню, страша мирного происхождения, то теперь к прежнему предубеждению добавились опасения из-за коварного дара и пугающей отчужденности. Однажды на подготовки, наш курс по заданию Мэда Хоя бегал по бревнам. Так получилось, что мы с Майком оказались на параллельных снарядах. Мне тяжело давалось упражнение. Самая распрекрасная и самовольная часть моего тела так и норовила отклониться в сторону, нарушая равновесие. Еще попаданец на соседнем бревне своим присутствием невольно соблазнял бросить на него краткий взгляд хотя бы на долю секунды. Но стоило немного отвлечься и потерять концентрацию, я пошатнулась. Майк выбросил руку поддержать меня. На инстинктах я отпрянула и шлепнула с грязевую жижу, специально устроенную Мэдом Хоем с целью смягчения приземления и в качестве своеобразного наказания за невнимательность и неловкость. Я растерянно уставилась на Майка. Губы сжаты в побелевшую нитку, на скулах играют желваки, глаза крепко закрыты. В общем, выглядел так, как будто его ударили, и он испытывает сильнейшую боль. До меня дошло, что я шарахнулась от руки помощи, тем самым грубо задев чувства парня. Но изменить уже ничего не могла. Мгновение, и на лицо Майка вернулась прежняя маска холодности. Он раскрыл глаза и продолжил путь по бревну, как ни в чем не бывало. Алиха тебя смахнул, попаданец, прокомментировал кто-то из пробегавших мимо однокурсников. И мне стало еще гаже. Майк сейчас и без того не в фаворе, а тут еще случай со мной. Хотя, стоп, я снова о нем переживаю. Вон его из головы, вон из сердца. Это все приворот, а не настоящие чувства. С влечением, конечно, не поспоришь но из-за него ставить свое благополучие под угрозу однозначно не стоило. И я боролась сама с собой всеми силами, ненавидя себя за постоянно допускаемые слабости, в виде желания извиниться за грубость, поддержать Майка, встать на его сторону. Призывала собственный разум к ответственности и еще более ярилась из-за отсутствия толка. Как-то девчонки забежали ко мне за зельем для самостоятельной практической работы. Мы разговаривались. Слово за слово, ничего не значащий трюк, привычно перешел на майка. С недавнего времени парень стал любимой темой студентов, так как мало кто не обвинял и не осуждал попаданца. Я с азартом подхватила беседу и в гневе, накопившемся за последние дни, наговорила много такого, чего впоследствии стыдилась. И принес же дебук в этот момент Василису. Она подслушала всего несколько фраз, после чего рассверепела. Ее глаза налились кровью, рот перекосила, а ноздри раздулись, как у бешеного быка. Перепуганных подружек она выбрасывала за дверь с нешуточной силой, совершенно не заботясь, повредят ли они себе что-нибудь при падении или нет. Вернее, создавалось впечатление, что соседка как раз-таки надеялась им обязательно хоть что-то сломать. — Вы на кого бочку катите, сопливая? — голосила Василиса беря в железный захват одну из девчонок. «Забыли, кто его крышует?» «Очнись, Васька, ты под кричали девчонки, пытаясь образумить соседку. «Это я под морогом!» «Да я вам сейчас за каждое поганое слово!» «Стой, Васька, это все Майк! Он тебя зачаровал, мы ни при чем!» «Потрываю ваши гнилые языки! Еще только увижу!» чтобы даже дух в моей комнате не было, иначе сделаю из вас боксерскую грушу, будете у меня тренажерными мешками для укрепления кулаков. И я, в отличие от Дарики и Бажины, вовремя сориентировалась и успела запереться в ванной, не дожидаясь своей очереди. Кулаки с грохотом упали на хлипкую межкомнатную преграду. «Здрефила!» обратилась ко мне из-за двери Василиса Лишившиеся возможности сполна выпустить пар. Не древь, я с тобой, козявка, позже переговорю. Это ж надо такую змею на груди пригреть. Я к ней со всей душой, а она подлюка. Соседка еще долго бушевала в комнате. Слышались удары и хруст чего-то деревянного, подозревая, что стула, который починить я точно не смогу. Придется обращаться к кому-нибудь из студентов с даром магии и мастерства. Вот конкретно вам. Трем поганкам. Он как-то навредил? Возмущалась Василиса. Вы пострадали от любви к нему? Или, быть может, он вас чем-то обидел? Нет, а тогда какого, спрашивается Лешего, вы поливаете человека грязью? Я затихла под дверью, слушая читающую мораль соседку. На душе становилось все темнее, тошнило от самой себя. Да чего же я опустилась? присоединилась к сфаре грызущих и с удовольствием травила парня. Нет, в лицо Майка никто не оскорблял, но за глаза, и он это, разумеется, чувствовал, многие стремились перемыть ему кости. И я вместе с ними. А где элементарная человечность, порядочность, доброта? Конечно, я не могу себе позволить подойти к нему, и без того до сих пор не прошла зависимость. Но я в состоянии не присоединяться к всеобщей неприязни ко своим взглядам разговорам за спиной. Как минимум я способна его игнорировать. Почему же мне не пришло в голову это раньше? Была обижена за навязанные чувства? Так разве Майк в этом виноват? Все не попадая на кзон, оказываются в дурацком положении, когда на них обрушиваются грандиозные способности, которые они не только не умеют использовать, но зачастую даже в себе не осознают. Подумаешь, нечаянно приворожил, стоило ли так беситься из-за этого. Злилась на себя, так и вымещать свою злость нужно было на себе. Нет же, проще на ком-то, Ты да еще и девчонок подбивала сплетничать. Подобными мыслями я до нельзя себя растравила, а Василисины норовоучения за дверью добавили соли на открытые раны. Не выдержав напряжения, я разревелась. — Зря лишь не разжалобишь, — сообщила соседка. Но голос ее говорил об обратном. Василиса явно смягчилась, и мой срыв ее взволновал. Но жалость, чья бы она ни была, мне не требовалось, я ее не заслуживала. Пришлось заткнуть рот кулаком, чтобы не беспокоить эмоциональную соседку. Но даже и тогда громкие всхлипы прорывались наружу. «Ладно, выходи», – смелостилась Василиса, – «не трону». «Какой там?» Мне никак не удавалось взять себя в руки и успокоиться. Напротив, кляня себя, я все сильнее погружалась в истерику. «Время ужина!» — оглушительный бабах. Жалко прогнулась дверь под натиском мощного кулака. Для соседки время приема пищи было святым. «Либо выходишь сама, либо я высаживаю нафиг дверь. Ну тогда берегись, козявка, мало не покажется». Инстинкт самосохранения взял свое. Я кое-как встала на ноги и заставила себя умыться. Выходила из ванной с опаской. Вдруг боевичка передумает. Хотя Василиса человек слова, никогда не отступает от сказанного. «Марш столовой пулей!» – скомандовала она. Но для отстрастки все-таки пригрозила. «Если еще про Майка что услышу, размажу по стене. Будешь оригинальным украшением моей комнаты, поняла?» Я покорно кивнула и поплелась на ужин. А в столовой перехватила встревоженный взгляд Майка. «Ну да, я зареванная». Но ему ли обо мне переживать? Чувство вины захлестнуло с новой силой. Отныне тема майка стала для меня запретной и не поднималась даже наедине с девчонками, когда нас никто не мог подслушать. Просто не могла я больше думать о нем ни плохого, ни хорошего. Слишком болезненным это стало. Не знаю, до чего дошли бы подобные самопичевания, если бы не отвлекли очередные притязания Чинариса. На мою посредственную тушку. Видать, гордость Академии не привык проигрывать, а потому никак не мог принять отказ. Не одолев меня напором, парень решил взяться за дело с другой стороны. Конфеты и пирожные, цветы из городских теплиц, любовные романы и даже дорогостоящий артефакт от магического влияния, ставший невероятно популярным в Академии в связи с недавними событиями. Все подарки после прочтения приложенных карточек с указанием отправителя тут же отсылались обратно. Ну, почти все. Лишь однажды я не доглядела, и Василиса ополовинила коробку с шоколадом, прежде чем я прочла на ней заклинание возврата. — Ты что натворила? — накинулась я на соседку, обнаружив ее поглощающее содержание ярко-красной картонки, оформленной в виде сердца. Та флегматично пожала плечами и не ответила, продолжая отправлять шоколадки в рот. После того, как Василиса изгнала из нашей комнаты моих подруг, отношения у нас были натянутые. И не потому, что я обиделась, хотя могла бы, нет. Оскорбленную принцессу из себя строила именно соседка. Я ее старалась не задевать, не желая нарываться. До конца учебного года оставалось совсем немного. Так стоило ли конфликтовать? Но в этот раз просто не могла промолчать. «Ты понимаешь, что принятый подарок – это согласие на отношения с парнем?» – возвопила я, содрогаясь при одной мысли о Ченарисе до самых кончиков волос. «Понимаешь? Ты только что от моего имени приняла предложение на более близкое знакомство». «Чушь!» Василиса доживала-таки горсть шоколада, который до того отправила в рот, и, наконец, обратила на меня внимание. «Подарки и секс – совершенно разные штуки, как мухи и варенье. Заруби себе на носу, козявка. У меня имя есть, огрызнулась я. В своей обиде соседка не только не жаловала со мной нормально общаться, но и по имени перестала называть. Лично у меня койка с хахалями всегда отдельно, а подарки от лохов отдельно, продолжала гнуть свои люни Василиса. Василиса. Тоже совершенно разные мужики. И не придумывай ерунды. Жаба душит, так и скажи. Васька купит и вернет. Она оттолкнула от себя коробку, которая шурша прокатилась по столу. Выходя из комнаты, соседка еще и дверью демонстративно хлопнула, показывая, до чего я не права. И что мне теперь делать? Эта Василиса с ее-то и боевыми способностями может себе позволить принимать подарки от одних, а спать с другими, да и девственность в ее обеспеченном будущем благодаря попаданческому дару не имеет никакого значения. Мне же одна судьба уготована – выгодное замужество которое в случае позора окажется невозможным. А, будь что будет. Я в раздражении высыпала на Василисину кровать шоколад, оставив лишь пару штук, закрыла коробку и бросила на пол. А затем, представив ненавистную морду Чинариса, потопталась сверху. Так и отправилась с заклинанием возврата, надеясь, что парень обидится и забудет обо мне. Как бы не так. Все вышло совсем наоборот. Я укладывалась спать, когда в комнату вернулась Василиса. Девушка была явно не в духе и первым делом от души отклашматила собственную подушку. Несколько раз саданула кулаком по стене, после чего, немного успокоившись, отправилась в ванную. «Ты же должна быть на экзамене по некромантии», – удивилась я, когда соседка снова появилась в комнате, но уже в более уравновешенном состоянии. Сегодня ночью у выпускников в расписании стоял итоговый экзамен с поднятием у мертвой. Преподаватели заранее повестили всех студентов, наказав воздержаться от поздних прогулок по замку во избежание недоразумений. Поэтому возвращение Василисы я ожидала не раньше полуночи, и то лишь в случае, если она не возглавила бы попойку по поводу удачной сдачи экзамена. — Не допустили! — буркнула соседка, собирая со своей кровати рассыпанные шоколадки. «А это чего?» «Тебе ж понравились!» «Подлизываешься!» Сделала собственные выводы Василиса, но сладости приняла и тут же щедрую горсть отправила в рот. Для успокоения сама то пояснила она. На самом деле некромантия в профессии боевика редко требовалась, но соседке хотелось стать универсальным специалистом, поэтому отстранение от экзамена ее здорово расстроило. Теперь в личном деле не красоваться отметки за нелюбимый предмет. Я уже хотела сказать слова сочувствия, но вовремя вспомнив, что Василиса терпеть не может, когда ее жалеют, прикусил язык. Спать поинтересовалась я, подразумевая вопрос о гашении светляка. Само собой, в койку, устала, как собака. — У вас на земле собаки много и тяжело работают? Соседка воззрилась на меня, как на лишенную и я поспешила щелкнуть пальцем, убирая освещение. — С чего такие выводы? — Ну, ты говоришь, устала, как собака. — А, это просто выражение такое, не бери в голову, спил же. Конфеты явно смягчили и утешили Василису. Кровать под ней заскрипела, а через минуту по комнате прокатился мурлыкающий храп. Я сладко зевнула и устроилась поудобнее. В последнее время храпящая соседка действовала на меня лучше любого сонного зелья. Сознание медленно уплывало, и тут сигналка против вторжения мужского пола. Я о ней и думать забыла за ненадобностью, заорала дурным голосом. Несмотря на то, что я сама же и установила заклятие тревоги, перепугалась здорово. Зато Василиса мгновенно проснулась и, шустро сориентировавшись, вызвала светляка. В этот раз удачно без поджогов. Глядишь, к окончанию года все-таки освоит простейшую бытовую магию мельком подумалось мне. Посреди комнаты стоял чинарис. Разумеется, кто же еще? На лице ни капли смущения, будто в собственные покои завалился, где его обязано ждать с распростертыми объятиями законная жена. Он не сводил с меня глаз, жадно осматривая то, что позволяло увидеть скромная ночная сорочка. Я замерла, вцепившись в одеяло. Сигналка продолжала голосить. Я что-то не поняла. «Ты с прошлого раза не в куме, малый. Василиса разозлилась не на шутку. «Эх, не то время выбрал чинарис для посещений». «Чего?» – вылупился на нее парень. Он явно не ожидал, что соседка окажется не с выпускниками в подземелье на экзамене, а со мной в комнате. А того! Ты у меня сейчас слышать лучше начнешь. И соображать быстрее, и память продержится». Боевичка соскочила с постели так резко, что чинарис не успел среагировать и через минуту уже был свернут в крендель. «Реакция – дерьмо!» – прокомментировала Василиса медлительность парня. «А еще будущий боевик!» «Тоже мне!» Она дернула парня за вывернутую конечность, вызвав у того стон боли. «Я тебе говорила не заходить в мою комнату!» Ласковым тоном. Вызывающим у меня холодок, бегущий к позвоночнику, поинтересовалась она. М, -м, -м, -м, -м, -м, м Говорила или нет? Соседка снова дернула чинариса и вдобавка щепнула. Послышался неприятный хруст. «Да, да, су!» «Только скажи!» «Вырву все, что выступает. Ты меня знаешь!» Оба тяжело и шумно дышали. «А я не к месту задумалась!» Да растет ли когда-нибудь Чинарис в ближнем бое до уровня Василисы, или она всегда будет его побеждать? Попаданец, конечно, силен даром и освоенными магическими науками, но вот так один на один без магии сравниться с соседкой сложно, особенно если учесть ее восхитительно высокие рост и мускулистость. А теперь напомни мне, что я обещала, если вдруг снова сюда припрешься. Так да кто же знал, что ты прогуливаешь экзамен?» – прорвало нариса «Меня соседка твоя пригласила, мол, за конфеты отблагодарить хочет». «Что?» – я аж задохнулась от возмущения. «А теперь вон целку из себя строит». «Значит так, Чен», – совершенно не заинтересовалась нашими разборками Василиса. «Войдешь еще раз в эту дверь, пока я здесь живу». — Сделаю из тебя котлету. — Окучивать ее, — она кивнула в мою сторону, — будешь, когда я съеду. А до этого даже не отсвечивай. Больше никаких последних предупреждений. Ясно говорю? — Ясно. И мне плевать, какие у тебя там будут отмазы. Хоть спасение из пожара народной библиотеки. Станешь мальчиком, у которого спальчик. Усвою? — Ох ты с... — Да. Чинарис полетел на выход, головой открыв себе дверь. Закрывала за ним Василиса собственноручно. Громко протопав туда и обратно, она посмотрела на меня, словно обдумывая, какой участи подвергнуть. — Да, ты говорила, — поторопилась я ответить на незаданный вопрос в попытке заговорить соседку, — но он наврал, не звала я его. Боевичка ударила кулаком по ладони, взглядом чего только мне не обещая, что напомнило недавнее поведение Чинариса. И если парень глазами меня раздевал, то Василиса колесовала и гилетионировала одновременно. — Прости, я не виновата, правда, — Затораторила я, страшась неизвестной участи, уготованной мне соседкой. — Не виновата я, он сам пришел, — передразнила тонким голоском попаданка и усмехнулась непонятно чему. — Да, именно так закивала я. — На сегодня замнем это дело. Она приподняла верхнюю губу, приобретя тем самым отталкивающий и презрительный вид. Я видела, что Василиса мне совсем не верит, но не стала переубеждать дальше, страшась ее новой гневной вспышки. Того, что она проделывала с Чинарисом, мне просто не пережить. Но я предупредила, поблажек больше не будет. Не спрашивая меня, она погасила светляка и захрапела. А я всю ночь проворочилась без сна. То мне мерещились шорохи за дверью, то ветер стучал в окно, задремал лишь к утру. Колокольный звон, оповещающий о начале учебного дня, долго не мог проникнуть в мое спящее сознание. Я лежала на спине, уставившись в потолок, и селилась понять, где нахожусь и что за шум так настойчиво меня будет, хотя почти уже проснулась. Василиса, видимо, злясь за вчерашнее, молча собиралась на учебу, ни словом не прокомментировав мой поздний подъем. Когда мы столкнулись в комнате после обеда, забежав за смену учебников, Я снова попыталась оправдаться перед соседкой, но получила короткий ответ, после которого пропало всякое желание и дальше затрагивать прежнюю тему. Рот закрыла и свалила. Василиса гордо удалилась в ванную, хлопнув дверью. Ясно, хватит унижаться. Она составила обо мне свое мнение и менять не собиралась. Да мне, по сути, это не особо и нужно. Так даже проще будет расстаться с невырванавешенной попаданкой, а то я что привязалась к ней нечаянно. В Светлонию пришла весна, поиская красками и ароматами цветущих растений. с окном ясное лазурное небо соблазняло выйти на прогулку. Выводили рулады птицы, не ликуя и приветствуя теплые дни, и хоть пока и прохладные, но такие упоительные и романтические ночи. Я любовался из за окна замковым садом в цвету, и, несмотря на жгучее желание прогуляться, не собиралась лишний раз выходить из комнаты, страшась встретить в коридорах Академии Чинариса. После очередной неудачи он так и не оставил свои преследования, и пока лишь чудом мне удавалось улизнуть от него. Но я прекрасно понимала, что Фортуна не может мне постоянно улыбаться. Должен наступить момент, когда я просчитаюсь и попадусь. От этой мысли становилось жутко. И не ошиблась, этот момент наступил. Вечером я привычно осталась одна так как Василиса задерживалась на очередном экзамене. Первое, что я услышала, ляск дверной ручки, которую кто-то пытался повернуть. Не вышло, а все потому, что мне знакомая девчонка с пятого курса в обмен на дорогие серьги поставил мощнейший магозамок от нежеланных гостей. Далее дверь пошатнулась, и жалобно скрипнули петли. Похоже, кто-то разозлился и выместил гнев ударом кулака. На этом попытка взлома закончилась. И, что самое приятное, моей победой. Через несколько дней, когда соседка снова отсутствовала, дверь распахнулась. Все-таки не зря Ченариса считали самым талантливым студентом Академии. Будучи на четвертом курсе, сообразил, как снять магический замок, созданный выпускницей. Но попасть в комнату опять не смог. Даже девчонка выставила щит. Не за спасибо, разумеется. Пришлось отдать ей мою коллекцию брошей. Но она у того стоила. Нужно было видеть, как живописно размазался по прозрачному магическому щиту Чинарис, решивший, что он добился цели, и ломанувшийся со всей дури в дверной проем. Следующая попытка пробраться в девичью комнату оказалась для парня несколько травматичной. Убедившись, что полностью снял щит, Чинарис с разбегу заскочил внутрь и даже почти коснулся меня испуганно застывшую стола, когда магические резинки С той же самой скоростью вернули его в обратном направлении. Он неуклюжей ласточки вылетел в коридор, где и встретился со стеной. А чуть позже, не успев вовремя смыться, еще и с Василисой. Тут даже не нужно информационного артефакта, чтобы представить, какую отбивную она из него приготовила. Любопытничать я не стала, а нырнула под одеяло и сделала вид, что давно сплю, чтобы не попасть под горячую руку соседки-спасительницы. После того случая Чинарис присмирел почти до самых летних каникул. Жаль, не дотерпел еще пару дней, тогда бы не случилось той стычки с Майком, о которой я впоследствии долго не могла вспоминать без слез и самобичевания.